Байрон, Дон Жуан. Поскольку день давно начался, Блюоттер решил задержаться на скалах на несколько часов, или пока не придет время подумать о своем обеде. Как обычно погруженный в свои мысли, он нашел занятие и удовольствие в наблюдении за маневрами, совершаемыми судами флотилии. О некоторых из этих маневров было бы уместно вкратце рассказать. Не прошло пяти минут, как сэр Джервис Оукс ступил на палубу Плантагенета, а на топе мачты этого корабля уже взвился сигнал для всех командиров. Через 10 минут все капитаны флотилии, за исключением тех, чьи корабли находились в открытом море, собрались в каюте флагманского корабля, чтобы выслушать планы и инструкции вице-адмирала. «Мой план выхода в море, джентльмены, легко понять, Продолжал главнокомандующий после того, как объяснил свое намерение отыскать французов и завязать бой. И каждый из вас будет безоговорочно следовать ему. Наступает отлив, которому здесь сопутствует сильное течение, а поднимающийся юго-западный ветер позволяет делать добрых 6 узлов. Я снимусь с якоря, поставив рея прямо, и буду так держать, пока корабль не оторвется от флотилии. А потом я пойду, крутой бейдевинт, правым галсом, держась скулой к течению отлива. Благодаря этому корабль окажется мористей, и мы сможем идти против ветра столько времени, сколько понадобится. Пока продолжается отлив и ветер устойчив, мы будем идти на всех парусах. Труднее придется во время прилива или при перемене ветра. Корабли, которые выйдут позднее, должны держаться в пределах полной видимости впереди и сзади идущих и сообразовывать свой ход насколько это возможно, с впереди идущими. Наша задача — рассыпать строй как можно шире, держа корабли в пределах видимости сигналов. К закату я убавлю парусов, и строй сомкнется, выдерживая расстояние одной лиги между кораблями. А Блюотру я приказал выйти последним, задержавшись, насколько это ему представится разумным. Я надеюсь получить... «Еще одну депешу из Адмиралтейства. Когда наступит прилив, я не буду менять курс, продолжая идти правым галсом, и хочу, чтобы все вы сделали то же самое. Таким образом, впереди идущие суда окажутся в наветренном положении относительно арьергарда, что позволит флотилии по возможности удержать строй. Поскольку я иду в авангарде...» то должен буду присмотреть за этим. Вас я прошу следить за погодой и держать свои корабли в пределах видимости сигналов. Если будет густой туман или поднимется очень сильный ветер, нам придется сблизиться и попытать счастье в поиске сомкнутым строем. Пусть тот, кто первый увидит противника, сразу даст знать об этом, сообщив о направлении движения неприятеля своим соседям впереди и сзади. В этом случае... Вы все окажетесь вблизи места, откуда придет известие. И учтите, никакого крейсирования, чтобы ловить ветер по своему усмотрению, словно какие-нибудь каперы. Вы знаете, что я этого не терплю. Итак, джентльмены, может так случиться, что мы больше никогда не увидимся? Господь да благословит вас. Подходите по одному, пожмем друг другу руки, а затем по своим шлюпкам, ибо лейтенант как раз сообщил Гринли, что мы расходимся. Прикажите ему выбирать якорь, Гринли, и отчаливать как можно быстрее. Последовало прощание, сцена, в которой тесно смешались радость и печаль, а затем капитаны разъехались. С этой минуты все мысли были связаны с выходом в море. Хотя Блюотер не был очевидцем сцены в каюте Плантагенета, она рисовалась перед его мысленным взором. И, оставаясь на скалах, он следил за последовавшими маневрами. Поскольку Уичерли скрылся в доме, а датон прилип к своему флагштоку, компанию контр-адмиралу составил один лорд Джеффри. Последний, понимая, что его родственник не расположен к разговору, был достаточно тактичен, чтобы самому не нарушать молчание. Задача, оказавшаяся на сей раз менее трудной, чем обычно, ввиду интереса, вызванного у него этим зрелищем. Капитанские шлюпки все еще отваливали от правого борта плантагенета, где этикет заставил их собраться небольшой кучкой, когда три марселя флагманского корабля были расстелены на палубе, а их штоковые углы плотно легли на ноки нижних реев. Эта работа еще продолжалась, когда реи пошли вверх и были подняты тем напряженным, но размеренным усилием, которым отличаются работы на военных кораблях. Все три рея были подняты, как положено, на пару минут. Ветер ударил в паруса под острым углом, а когда они расправились и надулись, Плантагенет плавно сдвинулся со своей стоянки, медленно продвигаясь против сильного течения и обходя группу кораблей, среди которых стоял на якоре то был красивый маневр, напоминающий полет морской птицы, когда она неторопливо поднимается в воздух, расправляет крылья, взмывая над водой, и скользит прочь к какой-то далекой и невидимой цели. Флагманский корабль двигался тяжело, размеренно и величаво. Минут пять он шел курсом на восток, ловя ветер со стороны правого борта, прямо против течения, пока, вырвавшись далеко вперед от флотилии, Не убрал нижние паруса, выбрал шкоты, фор и грот бромселей, поставил бизань, стаксили и грот, обрасопил реи, взяв круто к ветру, на зюд-зюд-ост. Благодаря этому корабль развернула левым бортом к течению и стала быстро уносить от берега. Еще не поставив все паруса и не закрепив булени, Флагман сделал выстрел, дав сигнал кораблям, остававшимся на рейде, поднимать якоря и двигаться в пределах видимости. Это заставило Блюотера заметить с дотошностью любителя и с критическим подходом знатока. «Очень здорово сделано, мастер Джеффри, очень здорово сделано, надо признать. Ни одна птица не сумеет выбраться, и стая менее суматошна или более красиво чем плантагенет, вышел за линию флотилии». Надо признать, что гринли знает, как управлять своим кораблем. — Я думаю, что капитан Столуэлл не хуже справился бы с Цезарем, сэр, — ответил мальчик с чувством ревнивой привязанности к своему кораблю. — Разве вы не помните, адмирал Блюотер, тот раз, когда он очутился мористее мыса Ориент, а штормовой ветер дул прямо на берег? Даже сэр Джервис говорил потом, что мы пострадали меньше, чем любой корабль флотилии. А ведь Плантагенет — это двухпалубник, который лучше всех на флоте держит ветер, как все говорят. Все. Разумеется, он хорошо держит ветер, но не лучше некоторых других. От кого вы это слыхали, такой отзыв именно об этом корабле? Да ведь, сэр, его юнги постоянно хвастают этим, да еще много чем. Его юнги... Юные джентльмены особенно податливы чарам первой любви, как на суше, так и на море, мой мальчик. Слыхали ли вы хоть раз, чтобы бывалый моряк говорил подобное о плантагенете? — Думаю, что да, сэр, — возразил лорд Джеффри краснее. — Гейли Гоу, вестовое сэра Джервиза, имеет привычку повторять что-то в том или ином духе. Они отъявлены хвостуны, эти с плантагенета. Все до одного, сэр. Это правда, ответил Блюоттер с улыбкой. Его тёсткие предшественники из прежних тоже этим отличались. Взгляните на реи этого корабля, мой мальчик, и учитесь, как ставить паруса к ветру. Карандаш художника не смог бы прочертить линию ровнее.